Глава четвертая. Рудный встретил нас резкими порывами встречного ветра, свистевшего в пустых окнах и срывающего с крыш колючую снежную крупу. И сразу сделалось не по себе. Пусть из-за неплотной застройки окраин у обоза пока еще оставалась теоретическая возможность для маневра, но высоченные сугробы делали такую возможность именно что теоретической. А дальше дома начинали тесниться друг к другу и съехать с кое-как укатанной дороги уже нечего было и надеяться. Не нравится мне это. Пробормотал возница, наблюдая за обеспокоенно прядавшими ушами лошадьми. Ах, не нравится. Ага, и не свернуть никуда. Поежился на палм. что, и встанем на мертвое. Вот поедет кто навстречу, и что делать будем? <свист> Ах! Шмыгнул носом дядька. Разъедемся. «Тут вдоль дороги отстойники расчищены. Можно разминуться будет». «Часто на напрямик ездите?» — спросил я, одновременно пытаясь отправить вперед так и норовившая выйти из-под контроля ясновидения. «Мы нет», — мотнул головой дядька. «Мы обычно не спешим никуда, а некоторые только через город и катаются. Это, конечно, опасно, зато по времени неплохой выигрыш получается. Да и вот теперь на объездной дороге страх и ужас, что творится». «Почему?» Поинтересовался я мощь из-за напора магической энергии, пивавшейся в голову с сотнями колючих иголок. Дворы ближайших домов то проявлялись перед внутренним взором, то исчезали, а до соседних улиц дотянуться предвидением и вовсе не получилось. И это при том, что даже небо над нами еще не успело затянуть. Там болото, подсказал Напалм. Жуткое место. Был как-то раз. А в городе крысиков полно. Точно, кивнул Возница. Так и есть. И «Если крысюки полезут, главное, лошадей прикрывать. Эти сволочи в первую очередь на них кидаются. А куда мы без коняк?» «А что за крысюки?» — удивилась Марина. «Крысюки — это такие твари, на крысу похожие, но размером с собаку. И прыгают них уже обезьян. Запросто с крыши на голову сигануть могут. И умные заразы. Понимаю, что дохлую лошадь с собой никто не потащит, и все мясо им останется». «Ой, ужас какой!» — вздохнула Марина. Я глянул на ближайшие дома, оценил разделявшее нас расстояние и усмехнулся. Тут никакая обезьяна не допрыгнет. Слишком далеко. А пока стая по сугробам проберется, мы запросто этих тварей перестрелять успеем. — Здесь нормально, — перехватил мой взгляд как раз в этот момент обернувшийся возница. — Тут опасаться нечего. Вот дальше, где старая застройка начнется, там ухо-востро держать надо. — А обязательно через центр ехать. Шмыгнул носом на палм. Не сейчас я имею в виду, а вообще. Так, короче, философски пожал плечами дядька. И если не через центр, то по времени выигрыша никакого не будет. Вот люди едут. Ну а мы за ними деваться некуда. Я только вздохнул. Какой смысл срезать через город, если запросто можно голову лишиться? А с другой стороны, вовсе не факт, что в объезд намного безопаснее получится. Там своих тварей хватает. На хрышу укатанной дороги обоз немного растянулся, и первые сани почти потерялись из виду в пелене, накатывавшие с юга в юге. Ветер в городе и не думал стихать. Снег по-прежнему забивал глаза, а когда полуразвалившиеся коробки двухэтажных домов остались позади, и мы въехали в частный сектор, стало только хуже. Вдоль дорог потянулись, едва выглядывавшие из сугробов, трухлявые доски заборов. Меж голых ветвей яблонь и вишен замелькал зиявший дырами шифер-крыш. Закопчённые стены и печные трубы. Немного дальше в снежной пелене маячили смутно различимые силуэты, стоявших на особицу пятиэтажек, ну, а до них было еще ехать и ехать. — Сейчас поселок проскочим, и почти сразу центр начнется. Предупредил возницы, взведя курки обреза горизонтальной двустволки, положил его себе на колени. — Не девайте! — Ты поаккуратнее с пушкой-то, — забеспокоился напалом. — Поймешь ещё? — Не учи, отца! — усмехнулся в ответ дядька. «Ну, самого можно подумать, патрон недослан». «Недослан», — подтвердил пиромант. «Ну и зря», — покачал головой возница. «Лишнее движение в критической обстановке не есть хорошо». Напал он, задумчиво глянул на ржавый короб остановки общественного транспорта с давным-давно выбитыми стеклами и, вздохнув, передернул помпу. «У меня зажигательный в магазине», — предупредил он. «Не пугайтесь, если что». «Ерунда», — успокоил пиромант дядька. «Мои лошадежки и не к такому привычные». Я тоже настороженно завертел головой по сторонам, но патрон в патроник досылать не стал. Не ворошиловский стрелок мелкую дичь из винтовки бить. Если крысюки действительно такие шустрые, лишь в без боекомплекта останусь. — Слушай, ты только зажигательный взял? — Ага, — улыбнулся в ответ пироман и заговорчески подмигнул. — Ну-ну. Покосившиеся заборы частного сектора как-то в раз остались позади. Дорога пошла едва ли не в притирку с заброшенными домами и у меня по спине побежали мурашки. Сложенные из камней качественного кирпича, а не из рассыпавшегося от непогоды шлакоблока, двух- и трехэтажные особняки ничуть не походили на засыпанные снегом холмы на окраине, и от этого становилось еще хуже. Выбитые окна, широкие трещины и уродливые шрамы целыми пластами обвалившейся штукатурки производили удручающее впечатление. Запустение и безнадега, блин. Запустение и безнадега. — На окна цокольных этажей смотрите, — посоветовал Возница. — Если крысюки полезут, то из подвалов. — А как же прыжки с крыши? — удивился, задравший голову напалом. — Забей, — посоветовал ему дядька. — Главное, стаю перехватить. — Вас понял, — кивнул на напалом и повернулся ко мне. — Что скажешь, Евгений? Я слегка ослабил контроль над ясновидением и сразу же поморщился из-за ударившей в затылок призрачной кувалды. А потом потоки, взбаламутившие магические поля энергии, и вовсе подхватили сознание и попытались закружить его в безумном хороводе, словно раскрытый в ураган-зонд. Пришлось, образно говоря, зонд сложить и свернув предвидение в узкий щуп пробежаться им потерявшимся в снежном мгле домам, мимо которых предстояло двигаться обозу. Но даже и так вскоре нестерпимо заломило зубы и виски, а перед глазами замелькали белые точки. «И ладно бы стоило напрягаться, так нет!» «Ясновидение просто не справлялось с магическими помехами». «Ах же!» — поморщился я и вытер выступившие на глазах слезы. «Ничего не скажу». «У Евгения на такие дела чутье», — пояснил пиромант удивленному вознице. «Но не сегодня», — вздохнул я и краем глаза заметил, как из подвального окна соседнего дома на снег хлынул серый поток. «Ох, мать!» — вытаращил глаза сидевшие напротив меня пиромант и вскинул дробовик. Я только успел завалиться на бок, а в следующий миг из ствола Мосберга вырвался долинный сноп огня и по ушам ударило оглушительное БАМ! Напал он передернулся в и выстрелил второй раз, хотя особой необходимости в этом уже не было. Пол дюжины, словивших зажигательный заряд твари, просто раскидало по сторонам, а набравшее силу алхимическое пламя моментально превратило их тушки в бесформенные куски обугленного мяса. Но пошли! Взмахнул вожжами, даже не подумавшись схватиться за двустволку дядька, и перепуганные лошади понесли нас вперед. Охранник, искативший следом соней взмахом руки, отправил в подвальное окно бутылку с зажигательной смесью, и разбившаяся о раму стекляшка расплескалась во все стороны дымно-чудящим пламенем. Немедленно послышался пронзительный визг. «Но мы уже мчались прочь, и постепенно все звуки утонули в заполонившем голову звоне». «Вот это ты дал!» – заорал пироманта, укрутившийся на козах дядька. «Вот это дал!» «В следующий раз!» – произнес я, не слыша собственного голоса. «Предупреждаю, чтобы успел голову в снег зарыть!» «И меня тоже!» – судорожно сглотнула Марина. «Что это было вообще?» «Крыстюки!» – объяснил нервно оглянувшийся возница. «Слушай, Костя, а чем у тебя патроны набиты?» «Не знаю!» – пожал плечами пиромант. «Уже снаряженными покупал. Только очень громкие они!» Поморщился дядька, сунув руку под ушанку. «Так и оглохнуть недолго! Зато какой эффект!» Ах, «Хорошо, хоть ветер встречный и снег!» Вздохнул я, а то бы весь город о нашем приближении знал. «Это точно!» — кивнул возница. «Фигня война!» — махнул рукой на палма и, стянув с головы шапку, вытер ею вспотевшее лицо, на котором явственно проступили зеленовато-белые пятна. «Да я и сам чувствовал себя не лучшим образом!» И дело было вовсе не в привычной уже ломоте под левой лопаткой. Нет. Катившиеся навстречу валы магической бури врезались, подобно призрачным таранам, пронизывали насквозь и, вызывая тошноту, уносились дальше. А еще ветер и снег. Уже и соседних саней во всей этой пурге почти не различишь. Одно хорошо — нападения бандитов в такую непогоду можно не опасаться. Ни один отморозок сегодня из укрытия не выползет ни за какие капришки. Правда, для всякой нечисти сейчас, наоборот, самое раздолье. А еще неизвестно, от кого отбиться проще. Гул ветра, уколы снега, тряска саней. В голове ухает тупая боль. Перед глазами мелькают непонятные обрывки видений, не давая толком разглядеть проглядывавшие из пурги разваленные со снежно-черными провалами окон. Плохо, плохо, плохо. Мне плохо и больно. «В голове так и звенит. Вот-вот сознание потеряю. Скоро даже пошевелиться не в состоянии буду. А это тоже плохо. Очень плохо». Пересиливая сковавшее тело онемения, я дотянулся до левого предплечья и стиснул на под одеждой бутылочку СО-13. По жилам немедленно застроилась снимающая усталость ледяная свежесть. Боль стихла, а уже через несколько мгновений убойная доза впрыснутого в кровь наркотика ударила в голову. Из меня разом будто воздух выкачали. Подобно сдутому шарику, я развалился на скамье, и сознание закачалось на гребне волны, готовое в любой момент сорваться в столь притягательное забытье. Навеянные вырывавшиеся на волю ясновидением образы в один миг смыл шквал наркотического бреда и, засевшие в голове крючья всевиденье, перестали рвать череп на части. Несколько минут я с трудом сохранял ясность рассудка, но потом достаточно быстро полегчало. А когда догадался закатать на лоб маску и подставить под порывы ледяного ветра раскрасневшееся лицо, его вовсе стало невообразимо хорошо. Ничего не болит, снова бодр и полон сил. Замечательно все просто. Вот только бы на L-13 так не подсесть, а то втянусь еще. Напалм тем временем перегнулся через борт и в буквальном смысле слова исторгал из себя завтрак на дорогу. Все, порог восприимчивости перейдем. Теперь уже не неважно, уник ты или обычный человек, нестабильность магического поля слишком сильная. Уникам в такой ситуации даже хуже придется, пожалуй. Ну, по крайней мере, тем, у кого такой замечательной бутылочки с собой нет». «Эван как его полоскает!» Обернулся возница, вытряхивая набившийся в бороду снег. «Неужели укачала? «Магическая буря», — пояснил я. «Марин, как ты себя чувствуешь?» «Замерзла». Пробормотала с носом закутавшаяся в меховой капюшон девушка. «Долго нам еще. «Город почти проехали. Если с буря разменёмся, дальше проще будет». Пытаясь хоть что-то разглядеть бесновавшийся вокруг вьюге, ответил дядька и достал из кармана пузырек с таблетками. «Эй, Костя, может, тебе Экомага съесть?» «Задницу Экомаг!» — прохрипел пиромант, в глазах которого мне почудились отблески нехорошего злого огня. «Сейчас сдохну. Если кого-нибудь не сожгу». Этого он, разумеется, вслух не произнес, но я его прекрасно понял и так. Пиромантам еще хуже приходится, чем ясновидящим. Их от избыточного притока энергии просто распирает. И на Палму, похоже, до самого сгорания недалеко осталось. «Как знаешь!» — пожал плечами дядька и, мельком глянув на черное, затянутое низкими тучами небо, закинул в рот таблетку. «Мне хорошо помогает!» Тут дорога потянулась вдоль длинного трехэтажного здания, очень удачно прикрывавшего нас от ветра, и в вьюга немного стихло. И даже колебания пошедших в разнос магических полей стали доставлять куда меньше неприятных ощущений, чем раньше. Или все дело в наркотике. Да нет, на напалму тоже полегчало. Неужели успели с бурей разминуться? Похоже на то. Выходит, нас лишь самым краешком зацепило. И страшно даже подумать, что сейчас в эпицентре творится. Если застрянем или потратим время на поиски объезда хана, никакой экомак не поможет. Мы с напалмом еще немного потрепыхаемся, а колдуна охраны точно копыта откинет. Гимназисты к перепадам напряжения магических полей даже больше, чем наши братья чувствительны. Загнется, как пить дать, загнется. Фух! тяжело вздохнул пиромант. Отпустила, кажись. И в юга стихла, выглянула из капюшона Марина. Прорвались? Хорошо бы! Возница запрокинул голову к попрежнему прежнему чёрному небу и обрадовано наткнул варежкой в светлую полоску над крышами. «Точно! Совсем немного осталось!» Неожиданно сквозь навеянную наркотиком безмятежность пробилось кольнувшее сердце дурное предчувствие, и я лихорадочно завертел головой по сторонам. Не сумел заметить ничего подозрительного и от безысходности потянулся к ясновидению. «Уже лучше б этого не делал!» Пусть магическая буря и поутихла, но растворенный в крови наркотик помешал правильно рассчитать силы. И в сознании вместо предвидения ворвались совершенно бредовые и никак не связанные друг с другом галлюцинации. Я, совершенно голый, с ножом в руке, иду по залитому кровью кафелю. Подошвы липнут к полу, но мерзкое ощущение вдруг сменяется обжигающим холодом шершавого бетонного пола. Душевая как-то незаметно становится складом, заваленным мешками селитрой. Но почти сразу полутемное помещение разрезает узкая прореха, ведущая в другой мир. За ней засыпанный снегом ночной лес. А еще кусочек юга. Там тепло. Вот только это лишь иллюзия. Тепло – иллюзия. На самом деле я стою под стеклянным куполом, и сверху на меня уставился чей-то абсолютно синий глаз. И прятаться от этого ледяного эрзаться всевидящего ока уже слишком поздно Томиник, зараза, не предупредил Усилием воли, выкинув из головы весь этот бред Я часто-часто задышал, прогоняя дурноту И досадливо скрипнул зубами Гадство! Какое гадство! Наркотик не позволял использовать предвидение А нехорошее предчувствие и не думало утихать Нет, оно лишь усилилось И лезвием ледяного клинка вонзилось под левую лопатку Я отвернулся от своих спутников, беззвучно выругался и недоуменно заморгал, вдруг приметив мчащуюся нам вдогонку тень. Законы тяготения на нее не распространялись, и призрачная тварь легко сигала через дорогу с одного дома на другой, нисколько не смущаясь тем, что бежит по ответственной стене. Тут из снежной пелены вынырнули еще две призрачные гонщики, и стало ясно, что тело пахнет керосином. «Гони!» На мгновение позже меня уловив опасность, заорал ехавший в санях позади нас гимназист, и начал сущий бедлам. Возница от души стеганул лошадей, но нормальную скорость на заметенной снегом дороге саням было не набрать. Пятна беспроглядной черноты мчались вперед, буквально обтекая сорванное ветром с крышной женки, и расстояние между нами стремительно сокращалось. На встречу из самой тьмы созданием зазвучали частые хлопки выстрелов. Но картечь оказалось не в силах причинить им никакого вреда. Летящие по стене оставшегося позади здания тени явно приготовились к последнему рывку. И тут в игру наконец вступил Иосиф. Сорвавшаяся с его пальцев шаровая молния врезалась в угол трехэтажного особняка. И вместе с обломками кирпича во все стороны сыпанули ослепительно белые искры. Брызги колдовских огней прожгли, в оказавшихся ближе других к эпицентру взрыва твари, сразу несколько дыр и прорехи начали быстро расползаться, разъедая саму сущность странного создания. Попавшая под удар гончая рухнула в сугроб, а ее товарки стремительно сиганули через дорогу. Но меж сведенных ладоней колдуна уже разгорелось новое сияние, скрученное в слепящий яркий шар боевое заклинание. Устремилось к преследователям и взорвалось, прежде чем те успели увернуться. Резанувшая по глазам сияние в один миг выжгла из окружающего пространства всю тьму, и от жутких тварей не осталось и следа. Лишь выбравшаяся из сугроба тень успела юркнуть в подвальное окно, прежде чем ее заметил тяжело дышавший колдун. «Вот блин!» Напалм вытер покрывшееся испаренное лицо и покачал головой. «Не уверен, что смог бы их всех за раз!» Сообразив, что чуть не ляпнул лишнего, он замолчал и поспешил поправиться. В смысле, зажигательными патронами этих тварей вряд ли пронять. — Эх! обернулся к нам возница. — Михаил Григорьевич как воду глядел, когда колдуна нанять решил. — Раньше без колдунов, что ли, ездили? — удивился я. — Без них. А только наняли и сразу спас. Тянувшийся вдоль длинного забора дорога вернула в сторону, и в лицо вновь полетел колючий холодный снег. Ветер тоже усилился, а колебания магического поля и вовсе начали напоминать волны, бьющиеся о скальный берег в девятибальный шторм. Рано радовался. С бурей мы пока еще окончательно не разминулись. Вон как метет. Не видно низги. Тут снежную пелену пронзили лучи мощных фар встречного автотранспорта, и ехавшие впереди сани резко замедлили ход. «Что за дело?» — насторожился Возница. «Похоже, навстречу кто-то попался», — предположил я. «Тут ведь не развернуться!» — всполошился пиромант. «Пойду, пройдусь!» Выпрыгнул я на дорогу, заметив, как мимо наших саней пробежали сначала двое охранников, а потом Иосиф в обнимку со своим неизменным кофром. «Евгений!» — забеспокоилась Марина. «Не уходи!» «Сейчас вернусь, только посмотрю, что там случилось!» На самом деле сидеть в санях и ждать у моря погоды было просто невмоготу. Хотелось что-то делать, куда-то идти, да просто бегать по кругу, лишь бы избавиться от разъедавшего меня изнутри зуда. «Нет, все же не стоит наркотиками злоупотреблять. Так освихнуться недолго». Пересиливая порывы, сбивавшись с ног в юге, я пробрался мимо саней в самое начало обоза и, закрывшись варежкой отлетевшего прямо в лицо ветра, осмотрелся по сторонам. Как оказалось, мы в самом деле наткнулись на пытавшийся обогнать бурю горемык. И что хуже всего, разминуться на узкой дороге не было никакой возможности. Слева стена дома, справа глухой переулок и забор, перекрытую сугробом едва ли не в человеческий рост высотой. Выход один. Кому-то придется сдавать назад. И поскольку с санями такой фокус точно не пройдет, остается только убедить в этом наших коллег по несчастью, прикативших на двух увешанных гирляндами мощных фар камазах. Но вот переговоры на этот счет явно не задались. Свист ветра, едва не сбивающий с ног метель, колючие волны магической энергии и несколько яростно ругающихся мужиков. Сериализм чистой воды, но такова уж человеческая природа. Как же можно просто сдать назад, не помотав перед этим нервы ближнему своему? А уж первому встречному без припирательств и вовсе никак выступить нельзя. Сам себя после этого уважать не будешь. И по барабану, что из-за дурацкого гонора мы теряем драгоценное время, а шансы опередить бурю уменьшаются с каждой минутой у обоих сторон. Поправив ремень, закинутый за плечо винтовки, я подобрался еще чуть ближе к спорщикам и прислонился к торчавшему из сугроба обломку бетонного забора. Михаил Григорьевич и Кирилл Ефимович к этому времени из переговоров уже выбили. И припираться с невысоким мужиком в зимнем камуфляже остался один начальник охраны. — Да не можем мы отъехать! — заорал Константин, перекрывая шум ветра. — У нас дюжина саней! Да вечера сдавать назад будем! — Тогда во двор заезжайте! — безапелляционно заявил представитель товарища по несчастью, которые оказались нам вовсе не товарищами. Я заметил свисавший у него с плеча компактный пистолет-пулемет и, на всякий случай, подавшись немного вбок, укрылся за бетонным столбиком. Не стоит на всеобщем обозрении торчать, если того и гляди, стрельба начнется. Охранники как с нашей, так и с той стороны к такому развитию событий уже готовы. Оружие на изготовку — все настороже. И, надо сказать, вооруженного народа у КамАЗов собралось едва ли не вдвое больше, чем у нас. Обозников-то в расчет можно не принимать. Толку от их двустволок будет немного. «Какой во двор!» Теряя терпение, махнул рукой Константин на перегородивший проезд сугров. «Ты как снег расчищать предлагаешь?» «А мне какое дело!» — осклабился мужик. «Мы возвращаться не будем!» «Да вам метров тридцать всего назад до отстойника сдать, а там разменемся!» Продолжал взывать к здравому смыслу начальник охраны. «Слушай, давай не будем терять время. Мы просто не сможем отъехать!» «Даже если попытаемся, нас всех тут вместе буря накроет. Вам-то какой интерес здесь торчать?» «А почему мы возвращаться должны, а? Вы какие-то особенные, что ли? Да не можем мы просто!» В сердцах крикнул Константин и потер изуродованную шрамами щеку. «Ты пойми, либо решаем вопрос быстро, либо всем мало не покажется». «А чё ты мне тыкаешь?» Моментально зацепился за слова набычившийся мужик, которого начало трясти от злости. «Ты не тыкай, понял?» «Не буду». «Очень спокойно», — пообещал начальник охраны, но меня от такого тона пробил озноб. Чувствовалось в его голосе нечто жутковатое. «Давай просто решим проблему». «Проблему? У кого проблема? Это у вас проблема будет, ты понял?» «Что я должен понять?» «Освобождайте дорогу!» «Ты же сам видишь, не можем!» «А меня не колышет!» Завелся бугай и ткнул Константину пальцем в грудь. «Лучше не зли меня!» Неожиданно я уловил слишком уж упорядоченное для царившего вокруг хаоса биение магической энергии и сразу связал его с выглядывавшим из кабины дальнего КамАЗа человеком. Толком разглядеть его помешала метель, но в том, что это каудун, сомневаться не приходилось. Теперь понятно, почему они так борзеют. Полтора десятка автоматчиков плюс каудун. Ну как при таком раскладе можно каким-то торгашам дорогу уступить? «Освобождайте дорогу!» Рявкнул мужик, лицо которого налилось дурной кровью. «Или!» Он глянул мимо Константина, на ряды саней и гаденько улыбнулся. «Или мы бурю в машинах переждем. Съел!» «Слушай, клоун!» Произнес потерявший терпение начальник охраны и придвинулся к собеседнику почти вплотную. Дальнейшее сказанное им помешало расслышать шум ветра, но мужика эти слова, без всякого сомнения, проняли до самых печенок. Скривившись, он молча развернулся и зашагал к грузовикам. Распахнул дверцу кабины и только начал что-то говорить, как, получив по лицу босой пяткой, уселся с задницы в сугроб. «Какого хрена?» Вывалившийся из кабины парень в майке, алкоголичке и камуфляжных штанах едва не упал следом, но сумел удержаться на подножке и вскинул пистолет-пулемет. «Страх потеряли, твари!» И одной длинной очередью он срезал запряженных в ближайшие грузовикам сани лошадей. А в следующий миг и сам рухнул снег с простреленной головой. Каким-то неуловимым движением выхвативший из кобуры пистолет Константин выстрелил в него навскидку, но умудрился при этом садить пулю точно про глаз. Воспользовавшись всеобщим замешательством, начальник охраны метнулся за сани и, перехватив оружие двумя руками, опустошил магазин стоявших у грузовиков людей. И тут уж выстрелы загромыхали с обеих сторон. Грохот очередей, визг рикошечащих от бетона пуль, ржание бьющихся на снегу коней, крики людей, хаос. Спрятавшись за бетонный столбик, я скинул варежку в снег. Несколькими судорожными движениями передернул затвор винтовки и осторожно выглянул обратно. Как ни странно, особого преимущества вооруженные автоматами отморозки поначалу не получили. Дробовики и за свинцовых позволили охранникам оттеснить влупивших беспорядочными очередями парней ко второму КАМАЗу и разбежаться по укрытиям, прежде чем иссякли заряды в от них пули амулетах. Решив лишний раз не высовываться, яроснул прибегнуть к ясновидению. Но рвавшее магическое поле помехи, убойная доза ЭУ-13, не позволили в полной мере оценить ситуацию. А потом сознание призрачным огнем опалил отголосок напитываемого энергией боевого заклинания. И стало ясно, что медлить нельзя. Пристав, я сразу заметил размахивавшего руками колдуна, с кончиков пальцев которого срывались оранжевые искры, и поспешил приладить цевьё винтовки на плоскую верхушку столбика. Упер приклад к плечо, поймал заклинателя на мушку и плавно потянул спусковой крючок. Громыхнул выстрел, ствол лишь слегка подкинуло, и всю же попытка вывести из игры заклинателя канула в туни. Явившая явственно различимый ясновидением след пуля Вдруг вильнула в сторону И вместо колдуна прошила презентента Матерно напомяну Все защитные амулеты вместе взятые Ее охватился за рукоятку затвора Перезарядил трехлинейку И вновь вырвался Обнаружив, что за это время гимназист успел спрятаться За кузов КамАЗа А в следующий миг нестерпимо заломило зубы В рту появился металлический привкус И после нескольких редких хлопков Полностью смолкла вся стрельба Точнее, перестали стрелять ружьи и автоматы. Жаз свинцовых хоз, как и прежде, продолжали бесшумно плеваться смертью, и теперь преимущество оказалось уже на нашей стороне. Что ни говори, ни одними атакующими чарами гимназисты полезны. Потеряв несколько бойцов, прятавшиеся за камазами беспредельщики начали отступать. И тут из снежной пелены вынырнула и метнулась к огромная шаровая молния. Попадавшиеся ей на пути снежинки просто испарялись. Но прежде чем сгусток энергии рухнул на сани, за которыми прятались наши стрелки, ослепительная вспышка отбила его назад, прямо на кабину головного грузовика. Громыхнуло знатно. Во все стороны полетели куски перекрученного железа, и взметнувшееся к верхним этажам соседнего здания пламя немедленно перекинулось на прикрытый тентом груз. В Вконец растерявшиеся отморозки поспешили раствориться в снежной пелене. И прикрывавшие друг друга подчиненные Константина немедленно начали выдвигаться в догонку за ними. Остальные обозники от сани отходить не стали и бросились оказывать первую помощь раненым, заодно между делом добив пострадавших в перестрелке лошадей. И неожиданно я осознал, что наблюдаю за всей этой суетой со стороны. Пока обоз съехал, все были равны. нас случился форс-мажор, и про меня просто забыли. С одной стороны, так даже проще, а с другой — спасать в первую очередь будут своих. И упускать это из виду ни в коем случае не стоило. — Что за фигня? — присел рядом со мной прибежавший на звуки стрельбы напалм. — По какому поводу махач начался? — Дорогу не поделили. Ответил я и, стряхнув свалявшийся в сугробе варежки снег, поспешил натянуть ее на озявшую ладонь. — Вот ни хрена себе! А грузовик зачем запалили? — Колдун случайно шаровую молнию туда отбил, — указал я на сидевшего в соседних санях Иосифа. Гладко выбритое лицо гимназиста из-за перенапряжения пошло яркими пятнами. Красные отметины расползлись по скулам и подбородку, а от заметно припухшего носа тянулась вниз тоненькая струйка почти черной крови. Зачерпнув пригорошню снега, гимназист приложил ее к переносице и повалился обратно на скамью. Да уж, не сладко ему пришлось. При такой неоднородности магического поля. Попробуй, поколдуй. «И чьи они все на этих фаерболлах помешаны?» — хмыкнул пиромант. «Никакой фантазии». «Простейшее боевое заклинание, потому как», — объяснил я. «Плюс максимальный объем при наименьшей внешней поверхности. Закон сохранения энергии и все такое». «Да я и то лучше смог бы». «И огнестрельное оружие бы заблокировал». «Легко». Фыркнул напал, мы и забеспокоился. «Ладно, побегу, Марину проведаю». Я выбрался из сугроба, закинул винтовку на плечо, и тут из снежной пелены начали возвращаться убежавшие в догонку за противником охранники. «Михаил Григорьевич!» крикнул первым подскочивших к саням начальник охраны. «Как у вас?» Двоих на одного серьезно зацепили, царапина не считали. Михайлов тяжелый, мостовой олив раненый, но на ногах». Вслед за торговцем доложил командиру остававшийся с обозом охранник. «Что с Иосифом? Отреживается. «Надо выбираться отсюда», — встрял в разговор Кирилл Ефимович. «Буря приближается». «Как выбираться?» — выругался Михаил Григорьевич. «Четырех лошадей в расход пустить пришлось, твари!» «Эй, не о том думайте», — вздохнул Константин и указал на догоравший грузовик. «Здесь нам уж точно не проехать». «А если во второй КамАЗ груз перетащить?» — предложил Михаил Григорьевич. «Мы его завести не смогли», — поморщился начальник охраны. «Движок прострелен». «Вот ведь развернуться точно не успеем». «Могу короткий портал построить», — приподнялся вдруг со скамьи Иосиф. «Да крайне дотянется». Да «При таких-то помехах?» — удивился Константин. «Так даже лучше». «С наполнением энергии проблем не будет». «А перепад магических потенциалов?» «Переход односторонний. Людей на той стороне покорежит, конечно, но это не смертельно». «Какая пропускная способность?» Дело вито поинтересовался Михаил Григорьевич. «По времени ограничения будет 10 минут», — прикинул колдун. «По объему не скажу, но обосс точно без проблем перекинем». Начальник охраны с задумчивым видом огляделся по сторонам, понял, что другого выхода выбраться из этой передряги у нас нет, и нехотя спросил. «Сколько времени понадобится на подготовку?» «Минут пятнадцать». «Действуй!» Наконец дал добро Константин. «Немчуг, Коваленко, мостовой, обеспечьте охрану. Алиев, иди в хвост, остальные выдвигайтесь КАМАЗом». «Думаете, эти гады вернутся?» Забеспокоился торговец. «Пятеро ушли, в том числе и колдун. Запросто могут попытаться грузовик отбить». Пожал плечами начальник охраны и попросил. «Михаил Григорьевич, пошлите свободных людей трофеи собирать». «Да, потери надо компенсировать». Легко согласился с этим предложением хозяина Боза. «Кирилл Ефимович, пусть из двух первых саней товар начинают перегружать. Я сам пока КАМАЗ проверю». В сопровождении охранников и пара грузчиков он исчез в белой муте, бесновавшейся вокруг нас в юге. Я прикрыл лицо в тщетной попытке спрятаться отлетевшего во все стороны снега и уже собрался возвращаться к саням, когда заметил пробиравшийся ко мне Напалма и Марину. «Что происходит?» – перекрикивая гул ветра, спросил пиромант. «Будут портал строить!» — просветил я его. — Чего приперлись? — Страшно, — созналась Марина, наблюдая за тем, как работники спора перетаскивают груз из саней застреленными лошадьми. — Бедные коняшки! На убитых людей она, как ни странно, никакого внимания не обратила. Защитный выверт психики, не иначе. Тем временем Иосифу сунули в руки его кофр, и первым делом колдун обыкновенной обугленной деревяшкой прочертил вокруг себя круг. И то ли палка была обыкновенно лишь на вид, То ли в ход пошло какое-то заклинание, но гимназист без проблем оттёк от себя разгулявшуюся стихию, будто сверху его накрыл прозрачный стеклянный купол. «Ух, мне бы так!» — с завистью вздохнула Марина. «А я вот поменяться местами с Иосифом хотел меньше всего. Уж лучше помёрзнуть, чем внутри подобной штуки оказаться. Она ведь не только снежинкам пролететь не дает, но и энергетические потоки отсекает». А значит, вскоре разница потенциалов магических полей внутри и снаружи достигнет такой величины, что у колдуна при нарушении охранного круга просто мозги из ушей потекут. А как он наружу выбираться планирует, просто не представляю. «Помогайте!» Притащив какую-то картонную коробку, шумом выдохнул Михаил Григорьевич и кинул ее в сани. «Там макароны остались, и гречка!» Работники бросились выполнять распоряжение хозяина, а им навстречу тащились нагруженные оружием охранники, основную добычу которых составили новенькие АКСУ и видавшие виды АКМ. Только один вернулся без оружия, прихватив в качестве трофея какой-то непрозрачный полиэтиленовый пакет размером с кирпич. — Товарищ Крестовский! — подскочил он к начальнику охраны. — Вот, в тайнике во втором команде нашли. — Скрывай, распорядился Константин. Парень кинул пакет на лавку саней и, отрезав ножом угол, высыпал себе на ладонь полпригоршни синих кристаллов. Твою мать! вырвалось у него. Вот и съездил в северо Северориченск. Останешься с Иосифом в песчаном, приказал начальник охраны. Беги за бензином, во второй машине наверняка канистры остались. Это что еще такое? удивился я, когда парень учался выполнять распоряжение. Сапфировый и не похоже, предположил на палму. Наркота? Страшнейшая. «Стоит очередную дозу пропустить, и ты труп». «А его только в три дня лазурного солнца собирают. И к концу года денег он стоит просто нереальных». «А почему мальчику теперь в Северореченск нельзя?» — спросила спрятавшаяся за нами от ветра Марина. «Там наркоторговцев без суда и следствия вешают. И даже если просто следы и не на руках обнаружат, большие проблемы будут». Безуспешно попытавшийся закурить пиромант убрал мятую сигарету обратно в пачку и выразительно глянул на меня. Замучиться доказывать, что не верблюд». «Как страшно жить!» Только и вздохнула девушка. «Теперь понятно, почему тот выродок стрелять начал». Повернулся к Михаилу Григорьевичу, напряженно о чем-то размышлявший начальник охраны. Обдолбанный был. «Да чего уж теперь?» Махнул рукой торговец. Тут, вернувшись из канистра, охранник щедро полил бензином окончательно распотрошенный пакет с наркотиком и после нескольких безуспешных попыток запалил его с помощью одноразовой зажигалки. Где портал ставить? Перекрикивая гул ветра, вдруг заорал из своего аквариума колдун. Сразу за этими санями! Мы их здесь оставим! указал Михаил Григорьевич. Понятно! Иосиф достал из кофра покрытый мельчайшей резьбой деревянный шар и подбросил его в воздух. Круглеж засветился мягким, теплым сиянием и завис над головой гимназиста, а тот принялся шустро делать руками замысловатые пасы. Воздух немедленно расчертили тончайшие голубые линии, постепенно со всех сторон охватившие замерзший в воздухе шар. Но колдун никак не успокаивался, и его пальцы продолжали порхать, словно у исполнявшего сложную музыкальную партию виртуоза. «Что это с ним?» — удивилась Марина. «Каудуит!» — пренебрежительно пожал плечами на палм, который едва ли мог видеть заполнявшие пространство вокруг гимназиста энергетические штрихи. А вот я просто поражался тонкости и продуманности творимой волжбы. И когда защитный купол треснул, но отреснул не под натиском бури, а поддавшись давлению изнутри, едва удержался, чтобы не зааплодировать. Подобно крыльям выбравшейся из кока на бабочке, сотворенной заклинание заклинанием, в мгновение ока увеличило свою площадь в разы и начало стремительно поглощать текущую с юго-востока энергию. Сейчас надвигавшийся на нас катаклизм и в самом деле сыграл колдуну на руку. Что за ерунда? Опишил пиромант, почувствовав, как пошло на убыль магическое изучение. Ты о чем? удивилась Марина. Да так, ни о чем! пробормотал Напалма, во все глаза уставившись на висевший над головой Иосифа Шар, который понемногу начал наливаться неразличимым для взгляда простого человека сиянием. Вся вытягиваемая заклинанием энергия концентрировалась в деревянном накопителе, и вскоре по его резным бокам заскользили едва заметные снежные куговерти искорки. Тем временем колдун, подталкиваемый в спину окончательно сорвавшимся с цепи ветром, подошел к указанному торговцам месту и четкими, точно выверенными движениями рук начал выстраивать основу портала. От деревянного шара к нему потянулась призрачная нить, и недостатка в свободной энергии гимназист не испытывал. А ее требовала целая прорва. Времени на тонкую работу не оставалось, и Иосиф кромсал и выгибал пространство, стараясь успеть завершить работу прежде, чем переполнится нерассчитанный на столь мощный приток колдовской силы накопитель. «Ох, что-то мне нехорошо», — пожаловалась Марина, запив очередную таблетку Экомага глотком коньяка. «Это из-за перепадов напряжения магического поля», — авторитетно заявил, вновь покрывшийся испаренной напалм. «Интенсивность изучения резко пошла на уволь. Вот нас и потряхивает». «И если она столь же резко подскучит обратно», — пробормотал я, с тревогой наблюдая за шаром-аккумулятором, от которого так и веяло жаром. Снежинки до него уже просто не добирались, испаряясь на подлете. Меня и самого начало заметно поташнивать, а проверять сопротивляемость организма уника к скачкам магического излучения хотелось меньше всего. Но как ни печально это было признавать, теперь все зависело исключительно от колдуна, да еще шел буквально на минуты. Не успеют мы либо на воздух из-за переполненного энергия накопителя взлетим, либо, если аварийное отключение предусмотрено, при скачке магического изучения мозги из ушей потекут. И пусть работа у колдуна спорилась, стопроцентной гарантии в удачном исходе не было и быть не могло. Это не в экранированной лаборатории в тепличных условиях и ставить. Здесь накатывающаяся буря так и норовит творимые гимназистами чары разметать и развеять. Но Иосиф и сам все прекрасно понимал. И потому создавал не традиционный прямоугольник, а слегка утопленный в землю овал. И вместо одной силовой нити использовал три переплетающихся между собой энергетических жгута. «Я пойду последним!» — явно через силу прокричал он. «Нет!» — отрезал Константин. «И не думай даже! Без меня портал схлопнется через 10 секунд!» «Черт!» — вырыгался начальник охраны. «Немчук, Коваленко, мостовой! Остаётесь здесь до конца! Остальные со мной! Мы идем первыми!» «Готовность 20 секунд!» предупредил гимназист, когда очертания созданного им овала потекли и смазались. «Девятнадцать! Восемнадцать!» А потом поверхность портала просто провалилась. И на ее место пришла бездонная чернота. Будто в солнечный день распахнули заколоченный досками черный ход, ведущий в темное и пыльное нутро давным-давно заброшенного особняка. «Ходу!» – заорал на подчиненных Константин и с трофейным автоматом на изготовку первым шагнув в пустоту. Следом без колебаний поспешили остальные охранники. И с авозом остались лишь трое настороженно озиравшихся по сторонам парней. «Пошли!» Михаил Григорьевич силой потянул за усы упиравшихся лошадей и заставил их вступить в колдовской переход. Остальные возницы тоже время на неуместные колебания терять не стали. И лишь мы с Напалмом и Мариной оказались чужими на этом празднике жизни. По правде говоря, про нас просто забыли. «Ну и чего?» – забеспокоился Напал. «Пойдем уже!» «Ты под копытой собрался!» Остановила его Марина. «Пропусти, Сани, успеем еще!» «Успеем, ага!» Сутурился под порывами ветра долговязый пиромант. «В большой семье не щелкай клювом!» «Приготовьтесь!» Предупредил я, когда перед порталом осталось всего двое Саней. «Уходить будем перед колдуном, а то забудут!» «Вот и я говорю, в деле спасения собственной шкуры миндальничать нельзя!» Согласился со мной на палму и, шагнув к начавшему слегка расплываться овалу, потянул за собой девушку. «Идем!» Очередные сани беззвучно провалились в колдовской переход, и я уже шагнул к бездонной яме портала, когда меня самым натуральным образом разбил паралич, и всколыхнувшееся вдруг предвидение вышибло из тела разум. Наблюдая за собой со стороны, я будто пазл сложил грядущее мгновение неумолимо накатывающего на нас будущего. Сложил, и сознание немедленно рухнуло вниз, сокрушительным ударом вломившись обратно в черепную коробку. От перенапряжения помутнело в глазах. Затылок и позвоночник обожгло огнем, а из носа и вовсе хлынула кровь Но ошеломила непронзительная боль Ошеломила необходимость сделать выбор, от которого будет зависеть не только мое собственное будущее, но и судьба других людей Предупредить остальных или спастись самому, что почесть? Все очевидно вроде бы, но это только на первый взгляд Эмоции и чувства, чтоб их И рванув на перерез саням к порталу, я изо всех сил пихнул Марину в спину Взвизгнувшая девушка исчезла в сером мареве перехода, а в следующий миг из избесновавшийся вокруг нас снежной круговерти вырвался с густой тьмы. Одним стремительным рывком он врезался в ближайшего охранника, и белая пелена в юге на миг окрасилась красным цветом. Брызнувший во все стороны капли крови немедленно замел снег, а легко разорвавшая человека на куски тварь продолжила движение и вскользь задела запряженных в саню лошадей. В тех будто фугас угодил. Были лошади и не стало только разбросанные по дороге кровавые ошмётки, обрывки шкур и куски упряжи. Оставшийся сидеть с вожжами в руках дядька ошеломленно захлопал глазами. Двое уцелевших охранников справились с оцепенением куда быстрее и поспешили открыть стрельбу. Да только тень легко ускользнула от пуль, взметнувшись вверх по отвесной стене. Напалом, забыв про конспирацию, попытался сотворить сгусток огня. Но пламя лишь мигнуло и сразу погасло. А самого пироманта скрутило, вызванное магическим откатом судорога. Ухватив парня под руки, я поволок его к порталу. И тут переход неожиданно померк, сжался в одну черную точку, а потом и вовсе исчез. Мать! Выругался я и обернулся к Иосифу, который пытался сотворить боевое заклинание и упустил контроль над пространственным переходом. Ты что творишь? Вместо ответа гимназит взмахом руки метнул в жуткую тень серебристую молнию. Но боевые чары лишь впустую вышибли из стены дома кирпичную крошку, а скакнувшая прочь тварь в один миг растворилась в снежной пелене. «Не расходиться!» — зарал Иосиф. «Все ко мне! Она сейчас вернется!» Выругавшись, я подтащил к потерявшего сознание пираманта и взял на изготовку бесполезную, в общем-то, в этой ситуации трехлинейку. Заляпанный лошадиной кровью с ног до головы возница тоже рванул к нам, а вот охранники медлили, пытаясь предугадать, откуда произойдет следующее нападение. «Ко мне, быстрее!» — прикрикнул на них Осип, ни на миг не переставая шевелить затянутыми в черной кожаные перчатки пальцами. Сейчас его осунувшееся лицо казалось шито из отдельных лоскутов физиономии трепичной куклы, а в глазах разгоралось зеленоватое сияние. «Живо!» — парни бросились исполнять приказ. Я заметил непонятное смазанное движение и ткнул рукой в снежную круговерть. «Вон там!» А в следующий миг заторчащий из сугроба верхушки бетонного забора взметнулась налившаяся чернотой тень. Крутнувшийся на месте Иосиф взмахом руки отправил в призрачную тварь очередную молнию. Тень сиганула в сторону, и молния впустую разнесла на куски бетонный столб. Но на сей раз колдун просчитал ситуацию на несколько ходов вперед. И когда увернувшийся от боевых чар пятно тьмы скользнула к полыхавшему белым огнем шару-накопителю, Иосиф позволил выплеснуться переполнявшей его энергией. Мать! В один миг спалившая призрачную тварь вспышка ударила по глазам и, казалось, пронзила меня насквозь. А потом со всех сторон нахлынул невыносимый холод. И вот это уже оказалось последней соломинкой. А вот я отключился. Я очнулся в каком-то подвале. Почему возникли ассоциации именно с подвалом?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 «Парни за детки пошли», — объяснил Напалм. «Они нас сюда по очереди таскали. Крепкие, блин, дуболомы». «А мы где вообще?» Фу, ни окон, ни дверей, полна горница людей». Фыркнул явно справившийся с первоначальным шоком пироман. «В подвале? Где еще?» «Думаешь, совсем тупой?» — возмутился я. «Что за подвал?» «Да без понятия». «Дом вдоль дороги, помнишь? Вроде в нем». «Ясно», — пробормотал я. «Я же не вижу нифига, ты не забывай». «Да понял я уже, понял». Тут и с нормальным зрением ничего не разобрать, куда уж этому симулянту. Вытянутая комната с низким потолком — вот и все, что в такой темноте разглядеть получается. И сновидение использовать никак нельзя. Беснующаяся снаружи буря и без всякого дара прекрасно ощущается. А бетонные перекрытия, магические колебания хоть и ослабляют, но все же полностью погасить их не в состоянии. Плохо. Не убежать ведь никуда, не скрыться. Будто крыса в трюме тонущего корабля. «И здесь, через пробоину, вода прибывает, а вокруг корабля открытое море, а ближайшая земля строго вниз. Не выплыть. «Ты сам как себя чувствуешь?» спросил я, и прежде чем парень разразился гневной отповедью, поспешил пояснить свой вопрос. «Мозги не закипают смысле?» «Тяжко», — сознался пиромант. «Всего будто спеленали, не продохнуть. Буря идет, Помощился я. Если не поставим защиту, здесь и загнемся. А ты умеешь?» «Я нет, но у нас колдун для этого есть». он только фыркнул и легонько пихнул гимназиста ботинком в бок. Тот даже не шелохнулся. «Что есть колдун, что нет его?» — пробормотал пиромант. «Не рассчитывай на него, короче». «Как-то ты спустя рукава к делу подходишь», — хмыкнул я. «А волосы в ноздре подпалить? Считаешь, поможет? Ну так. Не думаю, что Йосик нам за такое спасибо скажет. Мы же его из шукового состояния выводим». Между прочим, в случае длительного нахождения в шоковом состоянии начинается угасание жизненных функций организма. «Эх, складно врешь! вздохнул Напалм. «Только шаровой молния потом в лоб не тебе, а мне заедет. Отбрешимся. Но вплотную приступить к реанимации гимназиста мы не успели. Где-то наверху послышались непонятная возня и надсадное дыхание, а потом через незамеченную мной в тьмах люк в потолке, посваренный из железных прутков лесенки, в подвал спустились приволохшие с собой возницу охранники. Грузно опершись о стену, дядька самостоятельно сделал несколько шагов, потом сел на пол и подняться на ноги уже не смог. Парни кое-как это мужика к нам в угол и без сил повалились рядом. «Живые!» — хрипло выдохнул крепыш в белой кроличьей ушанке и раскрашенный в зимний камуфляж полушубки. «Ненадолго!» — откликнулся Напалм. «В смысле?» — удивился второй охранник, казавшийся куда крупнее своего напарника из-за безразмерного пуховика.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 «Иосиф, Иосиф, ты меня слышишь?» «Как слышишь? Прием!» Не смог промолчать Напалм. «Слышу!» — невнятно пробормотал гимназист и огляделся по сторонам, силясь понять, где именно он находится. «Надо закрыться от излучения, буря приближается!» а Ковдун какое-то время смотрел на меня, потом зашарил руками по поясу и, расстегнув молнию висевшей там сумочки, вытащил из нее обычный на вид маркер. «Обычный, да не совсем!»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 Потом парень еще больше склонился вперед, и его вырвало. «Вот блин!» — брезгливо помочился напалом. «И что нам теперь выбираться отсюда?» «Не дергайся! ухватил я его за руку, почувствовав, как стабилизировалось магическое поле, стоило колдуну замкнуть круг. «Пересекать границу теперь нельзя!» «Встаньте, дети, встаньте в круг!» а... — тихонько пробормотал себе под нос пиромант. «Результат, блин, почти такой же!»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 «Ну, здорово!» — возмутился пиромант. «Да ладно, успокойся!» — присел рядом с нами охранник в камуфляжном полушубке. «Давайте знакомиться!» — Василий. «Никита!» — представился его напарник, загонявший крупнокалиберные винтовочные патроны в магазин Марлина. «Евгений!» — откликнулся я. «Костя!» — помедлив сказал напалм. «Петр Степанович не в форме!» — указал на возницу один из парней. «Я все слышу!» — выдавил из себя дядька, ловя открытым ртом воздух.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 К винтовке штук 30 и пара банок свинцовых ос. «Эй, хорошо тебе», — вздохнул парень и провел пальцем по донышкам гильз 12 калибра в патронташе на левом предплечье. «У меня два по восемь только». «Что, поленился нормальный боекомплект с собой возить, теперь локти кусаешь?» — неожиданно детка произнес давненько уже до того молчавший Петр Степанович. «Так все в санях осталось», — досадливо поморщился Василий. «Ладно, у вас как?» «Двадцать четыре патрона в патронташе, два в обрезе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 «То, что доктор прописал. У меня патроник на 76 миллиметров». «Фирма веников не вяжет!» Важно, заявил Петр Степанович и, приложив руку к сердцу, тихонько прошипел. «Ах ты, зараза!» Все в порядке?» — уточнил сгрузивший патроны в карманы полушубка Василий. «Живой пока!» «Евгений!» — окликнул меня напалом. «Почувствуешь, когда выходить можно будет?» «Разумеется!» — кивнул я и начал снаряжать патронами полученные при покупке винтовки обоймы. «Пока рано!» «Да это понятно!»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 Тактический фонарь прицепил. Гордо заявил Василий, нажал на какую-то кнопку, и по стенам замелькало красное пятнышко лазера. И целеуказатель заодно. «Да ну нафиг!» — обалдел я. «А чё такого?» — пожал плечами парень. «Там же прицельных приспособлений никаких, наугад стрелять приходится. И жезл за свинцовый хоз в цель попасть, и то проще». «Слушай, что ты мне мозг выносишь?» — возмутился я. «Не бывает такого». «Почему?»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 «Удобно», — вернул я дырокол владельцу. «Недорого», — неожиданно фыркнул Никита, прикрутивший к рукояти жезла свинцовый хоз новый цилиндрический магазин. «За эти деньги можно было пять нормальных дыроколов купить». «Мне их солить, что ли?» — возмутился Василий. «И вообще нефиг на безопасности экономить». «О, я тебя умоляю!» — отмахнулся его напарник. «Взял бы чуродейский жезл и не парился. А я и так не парюсь».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 Хлынувшая внутрь магическая энергия кольнула, но не так, чтобы очень уж сильно. «Если там бродят ищадия стужи, без меня не справитесь». «Нам приказано», — начал было Никита, но колдун немедленно его оборвал. «Предлагаю действовать по обстоятельствам», — безапелляционно заявил он. «Я считаю это более разумным». «Ладно», — сдался парень. Он закинул винтовку за спину и достал из чехла жезл свинцовых ос. «Идем втроем, остальные ждут здесь». «Да не проблема», — фыркнул Напал. «Надолго там не пропадайте только». «Как получится?» Василий с дробовиков знанку направился к лестнице. «Никита, ты замыкающим?» «Видишь что-нибудь?» — спросил я у пироманта. «Очертание, но уже лучше». «Понятно», — кивнул я и задул почти прогоревшую таблетку сухого топлива. «А теперь?» «А вот теперь нифига не вижу», — пожаловался пиромант. «Зачем погасил?» «Если что-то пойдет не так и вместо парней припрется кто-то другой, не стоит сидеть с подсветкой. Не стоит вообще тут сидеть».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 «Ну да и фиг с ним. Главное, из города выбраться. Потом, рюмкой чая, над этими страхами все вместе посмеемся. «Чувствуешь?» — встрепенулся вдруг пиромант. «Что?» — забеспокоился я. «Не знаю. Будто по моей могиле кто-то прошелся. Сплюнь. Тьфу-тьфу-тьфу!» Немедленно последовал совету Напалм. «Так ты ничего не чувствуешь?» «Не знаю», — вздохнул я. «Не по себе мне как-то. Валить отсюда хочется». «Ага, аналогично», — Облизнул губы парень. «Уходим?» «Надо парней дождаться».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 «Не знаю». Ответил я, сообразив, что просто забыл о прикорнувшем вознице. «Спит, наверное». «Пётр Степанович, позвал Василий. «Выходить пора». «Чего там у вас?» — заглянул в люк Никита. Степаныч разоспался чего-то. В полголоса вырубился Василий и шагнул во тьму. «Сейчас разбужу и пойдем. «Как там наверху?» — запрокинув голову, поинтересовался я. На улицу не выходили, но Иосиф говорит порядок. Буря прошла. «Вот и здорово!» «Пётр Степанович. Вныв позвал Василий, и тут меня будто шилом в спину ткнули. «Длинным таким шилом, жутко холодным острием!» «Стой!» — крикнул я, только сейчас сообразив, что именно не давало нам с напалмом покоя. А выводила из себя тишина. Уже даже и не припомню, когда именно смолкло хриплое дыхание возницы. Просто внимания не обратил. Но подспутно это на меня давило. И не только это. И в общем, я не успел. Мое предупреждение запоздало буквально на мгновение, но этого времени как раз хватило Василию, чтобы склониться над Петром Степановичем и потрясти его за плечо. И тут же, будто бутылку с осадком на дне всколыхнули. По подвалу разошлась волна, обжегших холодом волжбы, А в следующий миг распахнулись, засветили жуткой зеленью глаза, и существо, больше не имевшее никакого отношения к добродушному, в общем-то, дядьке, ухватило охранника за шею и швырнуло его в стену. Спасли охранника меховой воротник и ушанка. Первый не позволил дотянуться ледяным пальцем до шеи. Вторая смягчила удар о бетон. И все же приложившийся головой о бетон Василий, видимо, поплыл и выронил выхваченный из чехла дыракол. «Никита!» Заорал я и вскинул револьвер. Но очнувшийся охранник вырывался и постоянно закрывал собой мертвяка. А слишком уж нервный магический фон не позволял прибегнуть к ясновидению. «Тут Василий как-то ловко крутанулся на месте, оттолкнул от себя покойника, и я немедленно выстрелил мертвецу в затылок. И сразу в спину мертвяка очертила очередь выпущенных Никитой из жезла свинцовых ос шариков. «По ногам, идиоты!» — хрипло выдавил из себя Василий. И когда тварь вновь прыгнула на него, встретил я ударом топорика, выхваченного из петли на поясе. Стальное лезвие с глухим стуком врезалось в лоб». Ну а мертвяк все же сбил охранника с ног и, подмяв под себя, потянулся скрюченными пальцами к лицу. А потом вдруг дернулся и обмяк. Сверкавшие призрачным светом глаза погасли. Из ран потекла черная кровь, и окутавшая подвал атмосфера ужаса начала понемногу развеиваться. «Порядок», — уточнил спускавшийся по лестнице Иосиф. «Это ты его?» — спихнув в себя тело, начал растирать горло Василий. «Ха, ну не вы же!» — усмехнулся Кавдун. «Что вообще произошло?»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 Так здесь трупы оставим? засомневался Никита. Твои предложения? Первым взлетев вверх по лестнице, спросил Василий. Нашим сообщим, пусть сами решают. Давай лезь! Подтолкнул я на палмы к лестницы, и тот слепую нашарил ржавую перекладину. Дождавшись, пока пиромант выберется из подвала, я поспешил вскарабкаться следом. И, ухватив за руку, втащу к нам изрядно запыхавшегося Иосифа. Выглядел колдун не ахти, попухшему и будто собранному из разных кусков лицо, ручами тек пот.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 Подтянув к окну, охранник забрал у пироманта ружьё и подтолкнул спину. «Быстрее!» Напал мы обречённо вздохнул, но медлить не стал и спрыгнул вниз. При падении завалился на бок, но сразу поднялся и отошёл, освобождая мне место. Я передал трёхлинейку Никите и, заранее молчась соскользнул с карниза на изрядно утоптанный снег. В голове и под лопаткой немедленно проснулась боль. В глазах потемнело и пришлось опереться стену. «Держи!» Не дав мне толком прийти в себя, Никита протянул трехлинейку, а потом и Мосберг-Пираманта. Настороженно озиравшийся по сторонам Василий к этому времени уже выбрался на дорогу и внимательно разглядывал здания над крышами которых протянулась узенькая полоска ясного неба. Никита легко спрыгнул к нам и, перехватил закинутую за спину крупнокалиберную винтовку, полез через глубокий сугроб к своему напарнику. Я сунул он ружье Пираманту, еще таскать за него, и зашагал следом.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 «Мать моя женщина!» Только выдохнул Никита, вскидывая винтовку. Василий ничего говорить не стал, просто оттолкнул колдуна и открыл стрельбу из дробовика. Первые выстрелы ошеломили подальщиков и заставили их прыснуть в разные стороны. Но голод легко пересилил страх, и ощерившаяся свора бросилась в атаку. Размеренно передергивая цевьё дробовика, Василий разрядил магазин, но посечённая картечью стая будто и не заметила потерь.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 Никита к этому времени уже закинул винтовку за спину и схватился за жезл свинцовых свинцовый хоз. Василий продолжал перезаряжать дробовик, и шансы отбиться от обезумевших тварей таяли с каждым ударом бешено колотившегося сердца. «Где они?» – заорал Напалм, которому никак не удавалось разглядеть на фоне снега светлой шкуры. «Не вижу ничего!» Я обреченно скрипнул зубами и положил руку ему на плечо. «Готовься!» Чего?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 и вскоре на дороге остались лишь подранки до да истерзанной кортечью и опалённой зажигательными зарядами тела. Я поспешно отпустил плечо на напалма и зажал руками голову. Приступ накатил как-то в раз. Перед глазами почернело, и пришлось усесться в придорожный сугроб. Какое-то время в голове была лишь звенящая пустота, но потихоньку от макушки к затылку начала растекаться ледяная ломота, и меня вырвала и сразу отпустила. «Ну, почти сразу».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 «Ха, это всегда успеется», — усмехнулся Напалм. «Кто-нибудь дорогу знает вообще?» Василий вытер варежкой под носом. «Похоже, эта улица тоже к площади перед главпочтам там ведёт», — предложил он. «А там дальше расчищенная, Нормально найдем. «Эй, ну пошли тогда». Вздохнул я и начал первым проламываться через сугроб. «Потом меня смените». «Да не вопрос». Путь по заметённой снегом улице оказался сущим кошмаром. Мало того, что на ноги будто пудовые гири навесили, так еще и пальцы в ледышки превратились. Спину в шутку ломила, в голову стреляла при каждом неловком движении. Еще и по сторонам смотреть приходилось. Мало ли кто в развалинах затаиться может. А дома кругом все больше трехэтажные, покатая крыша в прорехах, штукатурка обвалилась целыми пластами. Окон целых ни одного. Впереди вовсе закопчённые руины чернеют. Сверху снежные шапки намело, а стены все в пятнах сажи.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 А вскоре стена одного из жилых домов прикрыла татуар от ветра, и снега там оказалось наметено лишь покаленное. Идти сразу стало проще, но зато начали напрягать свисавшие ржавых дождевых желобов гигантские сосульки, способные при падении пронзить человека едва ли не насквозь. Уж проломить череп легко. «Все!» — с облегчением повернулся к нам шагавший на этот раз первым Василий. «С той стороны дома нормальная дорога проходит. Вон, почтам тоже».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 Пули взметнули фонтанчики снега, прошили капот, вышибли нам на голову остатки стекол. «Похоже, мы тут застряли», — поюжился я. «Из почтам-то вся дорога просматривается. Что-нибудь придумаем». Никита слегка приподнялся, завертел головой по сторонам и обрадованно окрикнул напарника. «Вась, видишь пожарную лестницу? Если заберемся на крышу, у нас окна как на ладони будут». Василий мельком глянул на стоявший через дорогу дом. «Туда еще добежать надо, не успеешь?» «Если прикроете, успею».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 «Хорошо, хоть у Петра Степановича земля ему пухом картечь оказалась. Сейчас самое то». Один пластиковый цилиндр парень вставил в магазин. Второй сунул сразу в патроник и закрыл затвор, вернув помпу на место. «Готов? Жди!» Предупредил его Никита и, осторожно высунувшись из рафика, моментально спрятался обратно, когда по сугробу стеганула короткая очередь. «Вась, на тебе ближнее угловое окно на втором этаже. Евгений, ориентируйся на второе справа на третьем». «Колдун нас прощупывает».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 Я глянул на колдуна, пытавшегося остановить тёкшую из простреленного плеча охранника кровь, и только покачал головой. «Влипли!» «Помогите мне!» просипел возившийся с окровавленными бинтами Иосиф. «Быстрее!» «Нап...» повернулся я к перманту. «Кося, ты как, прозрел?» «Уже лучше. Тогда помоги Иосифу!» Напал он, переполз к потерявшему сознание охраннику и выругался, не решаясь извозиться в крови. «Артерия или вены не задеты?» уточнил он. «Нет, но пуля внутри». — ответил гимназист. — Давай прижжем, — предложил пиромат. — Индивидуальный пакет достань. Только мотнул головой Иосиф и, задрав голову, неожиданно уставился в небо. — Что за фигня? Я проследил за его взглядом, а вдруг заметил, как прямо над нами начал сгущаться мрак. Тусклый свет, проглядывавший из-за развалин солнца, окончательно померк, и снег приобрел мертвенно-синюшный оттенок. Еще и похолодало в один миг. Даже напалма проняло. — Вот сволочь! — Выругался Иосиф и непонятно зачем принялся набирать текущую из раны кровь в сложенные лодочкой ладони. Подождав, пока она с пол он резким взмахом выплюснул ее себе под ноги и начал указательным пальцем рисовать что-то на испещенном красными отметинами снегу. «Ты чего?» С изумлением уставился на него пироман с грехом пополам, сумевший зажать входное отверстие индивидуальным пакетом. А вот я сразу почувствовал, как рассеялся, опускавшийся на нас мрак.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 и на пробу передернул помпу, протянул ружье Иосифу. «Нормально вроде, не клинит больше». «Мне оно зачем?» – удивился гимназист. «Прикроешь с той стороны. Рация есть у тебя?» «Рация есть, но я не попаду никуда», – честно признался Иосиф. «Неважно, Костя тоже нифига не видит. Главное, стреляйте в сторону почтам-то почаще». Колдун с тяжелым вздохом перебрался к кабине Рафика. Я отцепил с пояса Василия рацию и пополз к гимназисту.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 И поскольку за все в этой жизни приходится платить, самочувствие сейчас у пираманта совершенно точно оставляло желать лучшего. Выждав, пока дым от чудящих крышах хоть как-то перекроет засевшим в почтамте стрелкам обзор, я присел рядом с неловко перехватившим дробовик колдуном и скомандовал «Давайте!». И даже не дожидаясь, когда за спиной загрохочут выстрелы, бросился бежать по оставленным Никитой следам. Успел беспрепятственно миновать распростертое в снегу тело.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 и с револьвером в руке осторожно двинулся вперед в поисках лестницу вниз. Внутри оказалось темно. Лишь где-то впереди, через проеху в шифере, пробивался тусклый свет. Ей приходилось осторожно переставлять ноги, чтобы не споткнуться, а накиданный на пол хлам. Ума не приложу, зачем сюда все это стащили? Разве что тут раньше кладовки у людей были. Точно, вон и перегородки местами сохранились. Внезапно под дорогой в крыше мелькнула чья-то тень, и я немедленно метнулся за белевший неподалеку холодильник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 Только попятился к чудачному окну, как почувствовал непонятную ломоту, а во рту появился неприятный металлический привкус, не имевший никакого отношения к прикушенному до крови языку. Не только ваш приятель способен на такие штуки. Совершенно спокойно вышел из-за перекосившейся перегородки парень в длинном кожаном плаще и подбитой мехом кожаной жилетке. Полноватый, невысокий, с бесформенным носом картошкой, он казался обычным простаком но разгоравшееся между его сведённых ладоней сияние явственно давало понять, что меня пытается взять в оборот самый настоящий колдун. «Надеюсь, ты спилил мушку?» — продолжил изгаляться гимназист. «Нет, зря. Теперь пистолет разве что в задницу себе засунуть можешь. Ни на что другое он больше не годится». Толстячок добродушно улыбался, но по его лицу катились крупные капли пота. Обившая меж ладоней энергия начала постепенно скатываться в смертоносный шар. «Блокирующее работу огнестрельного оружия заклинание — вещь исключительно полезная». Продолжил медленно приближаться колдун, шаровая молния в руках которого налилась уже совсем нехорошим сиянием. «Ну, чушь ты не стреляешь! Не можешь! Ай-яй-яй, как нехорошо получилось!» Пытавшийся довести до ума боевое заклинание, Толстяк нисколько в своих силах не сомневался. Да и я, честно говоря, тоже. Когда Иосиф автоматы заблокировал, зубы точно так же ломило. «Не блефует, можно даже не сомневаться, но и сдаваться без боя не стоило». «Раз гимназист вынужден тупо напитывать внутренней энергии простейшие боевые чары, все домашние заготовки у него уже закончились. Получится увернуться, тупо его руками-ногами забью. Эх, мне б топор сейчас, как у Василия!» «Ну чего ж ты не стреляешь, а?» — повторил остановившийся метров в пяти толстяк, продолжая закреплять упрямо рассеивавшиеся чары. «Ну чего?»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 Все в порядке, все кончилось. Для колдуна кончилось, не для меня. Какое-то время воздух с сипом и бульканием вырывался из прострелянных легких гимназиста, а его толстые пальцы судорожно скребли пыльные доски. Но еще прежде, чем я вытряхнул в карман стрелянной гильзы и нашарил картонную коробку с патронами, парень последний раз раздернулся и затих. Перезарядив револьвер, я присел рядом с колдуном, вокруг которого по грязному полу растеклась настоящая лужа крови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 Заставляя себя хоть немного успокоиться, я снял болтавшуюся за спину винтовку и внимательно осмотрел комнату, точнее кухню. Выбитое окно, заметенный снегом пол, ржавая газовая плита. Сорванные со стен шкафчики с битой посудой, выломанная мойка, разгром полнейший. Но это все не важно. Главное, перед оконным проемом стоял крепкий на вид, пусть и слегка покосившийся стол.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 Разместился он так, что с площади его было не достать, если только из гранатомета. Но гранатомета у нас не было, а вот снайпер на господствующей высоте имелся. И дистанция тут ерундовая. Даже мне при малой талике везения не промахнуться куда-нибудь да попаду. Этого гада ведь даже убивать не обязательно. Просто зацепить и опасность представлять уже не будет. Когда в тебе винтовочная пуля засела не до геройства.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 В ответ что-то неразборчиво зачистили. но у меня уже стало не до разговоров. Подхватив Мосинку, я внимательно вглядывался в темные окна почтамта. Если стрелок не запаникует и сменит позицию, у нас будут большие проблемы. Другой вопрос, а оно ему надо? Мало того, что на трофее теперь рассчитывать не приходится. Понимать ведь должен, что колдун не просто так пропал. Так еще и сам под пулю подставиться может. Захочет отомстить за товарищей? Не смешите мои тапочки!»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 — Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Не обратив никакого внимания на предупреждение, пропел пиромант. — Если до полной темноты не выберемся из рудного, схорчат. Поморщился тяжело отдувавшийся Василий, который не стал забирать дробовик у голдуна, а вместо этого расстегнул прицепленный на пояс чехол с дыроколом. Шумелка, мы же, деревья гнулись, и ночка темная была. Уже не столь уверенно отозвался Напалм. — Мы уйдем, что ли? Пошли.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 Согласился я рискнуть. Мы приглядели место на повороте, откуда до соседнего дома было рукой подать, и расположились у обочины настороженно, поглядывая то на пустынную дорогу, то на близкие развалины. Неприятности можно было ждать и оттуда, и оттуда, но у нас пока теплалась надежда на взаимопомощь проезжающих мимо коллег. Главное, чтобы это именно коллеги оказались. Первым из-за домов выкатил подминавший снег мощными колесами Урал, скрытым брезентовым тентом-кузовом.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 Решив не нарываться на неприятности, мы сначала передали сидевшим под тентом парням дробовики и винтовку, и лишь потом забрались в кузов сами. Лавок вдоль бортов внутри не оказалось, но это нас нисколько не разочаровало. Я лично просто повалился на днище, а потом грузовик вздрогнул и, медленно набирая ход, пополз дальше. «Выбрали, что ли?» Будто не до конца веря в произошедшее, пробормотал напалмы и покачал головой. «Эй, ямщик, поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой!» «Теперь главное, чтобы на обоз дождался». «Дождутся», — уверенно заявил Василий, и, опершись спиной ото борт, пристроил на коленях раненую руку. «Непременно дождутся». Я только вздохнул и, перевернувшись на бок, закрыл глаза. Машину потряхивала, болтанка растрясла поселившуюся в спине боль, следом заломила затылок. «Но ненадолго». Вскоре мне удалось задремать, и лишь изредка сквозь сон пробивался голос Василия, расписывавшего наши заключения охранником колонны. А потом исчезло и это приглушенное бормотание. Просыпаясь и заново засыпая, я какое-то время трясся в кузове, подобно неодушевленному грозу. А окончательно очнулся уже из-за рывка, с которым остановился резко затормозивший Урал. Снаружи послышались громкие голоса. Вот там один из охранников откинул полок и сообщил нам радостное известие. Ждут вас, вылезайте! Немедленно подхвативший дробовик напал, Малиха выпрыгнул наружу. Я так горячиться не стал и сначала передал ему свою винтовку, а затем очень медленно и осторожно выбрался следом. Помог спуститься на землю бледному как мел Василию, который немедленно отправился на поиски командира и протянул руку замешкавшемуся Иосифу. Тот едва не упал из-за подвернувшейся ноги.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 Девушка набулькала из своей заветной фляжки в одноразовые стаканчики по 50 граммов коньяку и безапелляционно заявила. «Пейте немедленно!» Пирамент осушил свою порцию одним махом. Я тоже выпил коньяк, будто воду, совершенно не прочувствовав вкуса. «Шок, мать его, за ногу!» «Чаю?» — предложила Марина. «Давай!» Я посмотрел вслед Василию, которого уже тащил куда-то за собой всполошившийся Кирилл Ефимович, и тяжело вздохнул. «Ну, сейчас начнется!» И а вы будете?» окликнула рыжая, гревшегося у огня, гимназиста. «Не откажусь!» — поёжился колдун. После коньяка горячий чай показался и вовсе обжигающим. Я пожадничал, обжёг нёба и поспешил хапнуть морозного воздуха, выдохнув при этом целые клубы пара. Расстраиваться за такого пустяка не стал и сразу хлебнул еще. Чай в самом деле оказался как нельзя более кстати. По крайней мере, вновь себя живым ощущать начал. Даже до ног тепло дошло.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 Удивился моей наивности Константин. А еще сапфируй и не этот. Теперь маруки до вечера. До песчаного-то успеем добраться. Должны. Как-то очень уж неопределенно пожал плечами начальник охраны. Ну, чего молчите? Излагайте. Мостового та тварь задрала, от которой мы еле отбились. Уставил себе под ноги Иосиф. Догнал и накинулась. Пётр Степанович от сердечного приступа умер и обернулся. Еле упокоили. А Немчука Морозки застрелили, когда мы на них у почтам-то наткнулись.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 Эти просто слишком длинными оказались, поэтому и утыкаются. Петр Степанович земляем и пухом в двустволку их без проблем совал. А тут никак. Засада, пробормотал пиромат. Дальше что было? Константин счел тему закрытой. Евгений вот до соседнего дома добежал, мы прикрыли. И повернулся ко мне Крестовский. Колдуна одного из автоматчиков подстрелил, последний ушел. Не стал отмалчиваться я. Ясно.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 «А ты, в дуй Хириллу Ефимовичу! С ним все оговорено уже!» Гимназист кивнул и отправился искать толстяка. Мы поспешили за торговцем и забрались в его сани. Закутавшаяся в шубу Марина уселась рядом с самолично взявшимся за вожжи Михаилом Григорьевичем, мы с пиромантом повалились прямо на мешки. От коньяка и горячего чая разморило, и я закрыл глаза, пытаясь задремать, чтобы хоть немного отступили холод и грызшая спину боль. А вот пиромант никак не желал угомониться и, приподнявшись на локте, окликнул, направившего Сани на дорогу торговца. Михаил Григорьевич, у вас постоянно такое? Типун тебе на язык, вздрогнул торговец. Последний раз год назад человека потеряли. В племеша родного беса вселились, до церкви не довезли. Да и сегодня, по-глупому, нарвались просто. Все же опасные места на напечет известны. Там всегда постраховываемся, а с этой пури. Буря... Эхм!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 Это народная мудрость, если что. Не, я из форта не ногой. Там родился, там вырос. Это мой город, и никуда я из него не уеду. А ты придумал тоже, там, где тепло. Да мне везде тепло. Рад за тебя, мой патриотичный друг. Космополит Хренов немедленно отреагировал на палм. И этот, как его, Иван, родство непомнящий. Ха-ха-ха! Да не успел вроде в форте ни с кем породниться, хохотнул я. Маринку вон только если с собой забрать.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 Настолько дурное, что одну в одиночку не справится. Иосиф, может, и справился бы, но она столько до песчаного сопровождает. Там дождется колонны камни шторга и в город ее поведет. Комитетчики платят больше? Ну да, нисколько не смутившись, подтвердил Михаил Григорьевич. Да и вести его с собой в северо Североречинск, честно говоря, сплошная Марокко. Чего так? насторожился я. А там к гимназистам, да и вообще к людям со способностями с опаской относятся.